Глава девятнадцатая. «Маленькая ложь». Следующий день выдался солнечным, и Руби, которую сегодня в «Спектре» не ждали, решила, что настало самое подходящее время повидаться с друзьями, особенно с Кленси. Она плохо представляла, как объяснит ему свое отсутствие в школе, но, возможно, ей придется сказать ему правду. Ну, или, скажем так, ту правду, которую сказал Хич в канцелярии, когда говорил о болезни ее бабушки. Беда была только в том, что Руби не умела обманывать друзей. Соврать миссис Дрейско нет проблем, родителям легко. Но лгать друзьям в ее понимании было совершенно неправильно. Оставалось лишь надеяться, что никто из одноклассников не вспомнит, что заболевшая бабушка на самом деле уже давно покинула этот свет. Но это всего лишь маленькая ложь попыталась успокоить себя Руби. Она встала с кровати и подошла к валявшейся на полу груди одежды. Вчера вечером она была так занята, что практически забыла о часах из спектра. Сейчас у нее, наконец, появился шанс рассмотреть их получше и заодно выяснить, что они могут делать. Однако куртки, в кармане в которой они лежали, не оказалось ни среди одежды, ни в самой комнате, вообще нигде. «Мам», — позвала она, — «ты не видела мою куртку?» Золотка, я взяла ее, пока ты спала, и отдала хитчу, чтобы он отнес ее в починку у портному. Поверить не могу. Руби, тебе нельзя ходить в рваной куртке», — сказала мать. «А потом, она же у тебя не единственная». «Да при чем тут это?» — пробормотала девочка. «Никто не должен рыться в чужих вещах». «О, Боже! Если часы потеряются, она пропала». Руби торопливо натянула футболку с надписью «Лучше поверь, парень». Индва собралась натянуть джинсы, как вдруг в ее комнате зазвонил телефон. Не думая о том, кто это может быть, она сняла трубку. «Центр помощи одиноким и престарелым. Просто сидите в кресле, пока мы убираем вокруг». «Привет, Руби, где тебя носит?» — раздался голос Кленси. Руби сделала глубокий вдох. «Разве ты не слышал? У меня заболела бабушка, но я, понимаешь, присматривала за старушкой». «Серьезно, мне очень жаль. Твоя мама, наверное, очень расстроилась». «А почему ты думаешь, что это мамина мама?» «Просто сегодня утром я разговаривал с другой твоей бабушкой. Она звонила моей матери, чтобы обсудить подготовку к вечеринке, которую запланировала. Но я решил, что она не могла бы устраивать мероприятие, если бы заболела. Это было бы последнее, о чем она думала в таком положении, так ведь?» Эти слова Кленси произнес как бы мимоходом. «А, ну да, ты прав. Это мамина мама. Бедняжка, она так плохо себя чувствует. Но, я уверена, она выкарабкается, она крепкая бабуля». М -м -м, «Должно быть так», — согласился приятель. Руби принялась рассказывать о своей несчастной бабушке, пока Кленси, в конце концов, не перебила ее. «Руби, ты не забыла, что разговариваешь со мной? Я Кленси Кру, помнишь такого? Твой лучший друг». «Извини, что бесцеремонно прерываю тебя, но эта твоя бабушка с материнской стороны не может болеть, она умерла». «Ой, ладно, клэнс это не смешно. Не надо сообщать такие плохие новости». «Руби, что происходит? Сначала ты мне рассказываешь о дворецком, который, оказывается, совсем не дворецкий. Потом всю эту ерунду насчет телефонных звонков и шифров. А теперь, хуй, ничего. Как будто ты все это просто придумала». «Ну, может, так и есть», — пробормотала Руби. «Да, очень убедительно. Поверить не могу. Я за тебя не на шутку волновался, а теперь выясняется, что это все плод твоего воображения. Хорошенькое дело. Кстати, к твоему сведению можешь по-прежнему говорить мне обо всем, что происходит, потому что если ты этого делать не станешь, ты меня знаешь, я возьму и сам все выясню». Руби минуту размышляла над его словами, понимая, что это правда, но затем сказала «Слушай, кажется, меня мама зовет, мне нужно идти». «Можешь обманывать себя, Руби Редфорд, но врать мне ты не можешь», — Клэнси бросил трубку. «Это ты верно сказал». Девушка обулась, схватила куртку и выбежала из дома. Бак помчался следом. «Привет, Руби», — сказала Эллиот, — «где ты была?» «Моя бабушка, она заболела», — ответила Руби. «Жаль, но ведь она поправится, с ней все будет нормально. Боюсь, никто пока не знает». Элиот посмотрела вниз, спнул лежавший у бордюра старый теннисный мяч, а потом посмотрел на нее и спросил. «И а кто тот парень, который постоянно возит твою маму? Я его все время вижу». «А, видимо, Хитч — наш новый дворецкий». «Дворецкий», — изумился Элиот, — «у вас есть дворецкий». «Вообще-то он менеджер по хозяйству», — сказала Руби. «Это я его называю дворецким». Она ругнулась про себя, зачем она вообще произнесла это слово. Очевидно, Эллиот думал, что это самое забавное слово из всех, Которое он когда-либо слышал Дворецкий, ха-ха-ха Тут он расхохотался так, что, казалось, уже никогда не успокоится Он изогнулся от смеха, замотал головой, на глазах его выступили слезы Из-за угла появилась Маус Хукстейбл О, чего смеетесь? Так просто нахмурилась Руби Маус кивнула на хохочущего Эллиота «Как думаешь, у него голова не отвалится?» «Трудно сказать», — ответила Руби. «Раньше вроде такого не случалось». Это зрелище не было необычным, и лед вообще был предрасположен к внезапным приступам смеха. В самый неподходящий момент на него мог накатить неконтролируемый, часто даже немой смех. Тогда у него тряслись плечи и по щекам текли слезы. Но хуже всего было то, что смех его был настолько заразителен, что трудно было не рассмеяться с ним за компанию. Впрочем, в этот раз Руби не желала видеть в этом ничего смешного. «Остановись на минуту, тупица. Случаются и более смешные вещи», — сказала она, но Элиот, похоже, ничего не слышал. Руби почувствовала, как у нее непроизвольно начинают подрагивать уголки губ, предвещая приступ смеха. Не желая идти по поводу весельчака, она кивнула подруге. «Пошли, Маус, выпьем где-нибудь фруктового коктейля». Девочки позвали собаку оставив Элиота на тротуаре, направились через дорогу в фруктовый бар «Вишневая косточка». Рубя очень любила их коктейли. В баре имелся потрясающий выбор о самых разных фруктов, от экзотических до самых обычных. Владельцем заведения был пожилой мужчина. Лет пять назад он бросил прежнюю работу, получил страховку и открыл этот бар. Теперь он с увлечением выжимал сок из фруктов и ягод, смешивал его в самых разных сочетаниях и был счастлив, хотя и не подавал в виду, что ему это нравится. Если кто-то спрашивал его, как идут дела, он всегда отвечал. «Не очень плохо», что на самом деле означало «чертовски хорошо» и куда ж ты пропала спросила маус бабушка заболела выдала прежнюю версию руби серьезно и сильно болеет просто кошмар печальным голосом сказала руби ах как жалко протянула маус а в какой она больнице руби принялась что то внимательно рассматривать на полу «Э, ну там в одной больнице в нью йорке пришлось слетать туда и обратно ну вот теперь новая ложь в отчаянии подумала она Маус неловко похлопал ее по руке, как бы давая знать, что больше не желает об этом говорить, и замолчала. Тут дверь бара отворилась, и вошел Кленси Кру. На Руби он даже не взглянул. «О, привет!» Клэнс», — воскликнула Маус. «Здравствуй, Маус!» — ответил парень. Руби молчала. Кленси прошел в одной из кабинок и сел за столик, достал из кармана комикс с подходящим к случаю названием «Убирайся» и погрузился в чтение. А Маус посмотрела сначала на подругу, потом на Кленси, а потом снова на подругу. «Ничего не хочешь мне рассказать?» «Что, например, Руби внимательно рассматривала меню?» «Похоже, вы ребята подрались или поругались». «Не, уверена. Я не видела старину Кленси таким с того времени, как ты наступила на его черепашку». «Послушай, Маус, можешь просто заткнуться? Я совсем не имею желания сейчас болтать о Кленси Кру, ладно?» «Как скажешь, Руби!» — вздохнула подруга. «Знаешь, Маус, у меня сейчас мозги заняты более важными вещами, чем парень, у которого дурное настроение». «Естественно, Руби!» Маус скорчила гримаску. Руби чувствовала себя ужасно. Ей вовсе не нравилось, что приходится обманывать Маус, а тут она еще и нагрубила ей. Она попробовала извиниться». «Ну, послушай, я совсем не хотела тебя покусать, просто у меня голова перегружена разными проблемами. Все это разом навалилось. Бабушка тяжело заболела, мама так переживает, что больше спать не может». «Господи, опять вру». «Да ладно тебе, Рубин, ничего страшного. Давай-ка лучше закажу тебе фруктовый коктейль». «Спасибо, Маус, чтобы я без тебя делала, подружка» закажи мне айву с ананаса и две соломинки вот возьми руби протянула доллар я заплачу девушки сидели у бара ожидая пока им приготовят заказ маус играл зубочистками постукивая по пластиковым вишням украшавшим столешницу внезапно она посмотрела на подругу слушай готова поспорить это все из-за его зубов а что руби недоумевающе посмотрела на нее «Ну, плохое настроение у Кленси — это, наверное, из-за его зубов. Я слышала, как его мама говорила, что у него болит коренной зуб, может, даже вырывать придется. А ты же знаешь, как Кленси любит дантистов. Бьюсь об заклад, именно поэтому он и ведет себя так глупо». Руби улыбнулась. «Знаешь, Маус, наверное, ты права, как всегда». Подруга явно повеселела. Руби, а ты слышала, что к нам приезжают телевизионщики снимать фильм Самое безопасное в США? Руби сделала вид, что не понимает, о чем речь. Ну, про золото в Твинфордском банке. Ах да, читала что-то в газете об этом: Золото, которое не украдешь. Когда они уходили из бара, Маус помахала Кленси. Пока увидимся. Да, до встречи, Маус. Отозвался тот. Но Руби он даже не посмотрел, как будто ее не существовало. Во второй половине дня, когда Руби вернулась домой и поднималась по лестнице, до нее донесся мелодичный голос Барбары Бартоломью. Руби не удержалась и сунула голову в дверь гостиной. Ее мать сидела, откинувшись на спинку нового, очень элегантного дивана, а Барбара, скрестив ноги, восседала на груди подушек. Обе потягивали какой-то замысловатый коктейль и погрузились в разговор так, что не замечали ничего вокруг. «Барбара, не могу передать тебе, каким суперменом оказался сегодня утром наш хитч. Я спаслась только благодаря ему». «Да ладно, ты не шутишь? Говорю же тебе. Короче, привез он меня в город. Мне надо было зайти в ювелирный магазин Глентерна. они обещали немного переделать мое ожерелье. То из белого нефрита спросила гостья, Да — Да-да, из белого нефрита, подтвердила Сабина. Я хотела надеть его на ланч, оно выглядело несколько старомодно. Но вот я и захотела его чуть осовременить. — Да, это будет очень красиво, — отозвалась Барбара. Короче, хич остался в машине, потому что на стоянке, как всегда, не оказалось свободного места, представляешь. — Ах, Сабина, дорогая, их там никогда не бывает, это ужасно. — Еще бы не ужасно. «Не знаю только, почему наш мэр ничего с этим сделать не может. Позволь, на чем я остановилась?» Хич остался в машине и напомнила Барбара. «Да, верно. В общем, я зашла туда ненадолго, минут на тридцать, ну, может, на сорок, не больше. А Хич тем временем решил объехать квартал. А я вышла на улицу и стала ожидать, пока он подъедет снова. И тут ты не поверишь, что произошло». «Что?» Драматическим шепотом спросила Барбара, а ее глаза округлились в предвкушении страшной истории. «Мою сумочку выхватил какой-то бандит». «Не может быть. А вот представь. И никто с места не сдвинулся. Все произошло так стремительно и незаметно. Подумать только». Да уж, согласилась Барбара. «И вот тут внезапно из угла выезжает хитч и видит, как я кричу на грабителя». «Уверяю тебя, Барбара, ты бы моргнуть не успела, как он выскочил из машины и бросился за бандитом. Я в жизни не видела, чтобы человек так быстро бегал. Хич твой дворецкий, ты не шутишь?» «Какие шутки, Барбара?» Он погнался за тем негодяем, догнал его, применил к нему какой-то прием, наверное, из карате. Ну, пятка ему заехал. Тот упал и выронил мою сумочку. «Вот это да!» И «Я получила свою сумочку в целости и сохранности». А тот парень что с ним? Хич погнался за ним по пожарной лестнице, представляешь? Они забрались на крышу здания, но тот парень сиганул вниз футов с сорока, прямо на приезжавший мусоровоз избежал. Вау, Сабина, ну и дворецкий у тебя, держись за него изо всех сил. А у Барбара в этом можешь быть уверена. После этой последней фразы обе женщины захихикали. Руби спустилась на кухню, где Хитч готовил легкие закуски. «Я слышала, ты сегодня герой дня». «Ну, типа того. Вообще-то я не часто ловлю охотников за дамскими сумочками, но, с другой стороны, нельзя же все время готовить пасту с сыром. Требуется какое-то разнообразие». «Но ты так замечательно все сделал», — сказала Руби, подражая голосу мамы. «Это не так трудно, как кажется. Не хочешь сама попробовать?» «Нет уж, это только твой стиль. Полагаю, твоей руке стало бы намного лучше, если бы там на пожарной лестнице тебе удалось схватить вора», предположила Руби. «Вполне возможно. В конечном итоге все это может означать только одно. Скоро мне придется переезжать. Так что надо будет подыскать кого-то еще, чтобы сидеть с тобой». «Ты собираешься исчезнуть, как старушка Мэри Поппинс». Руби налила себе в стакан бананового молока и вздохнула. «Примерно так, детка. Не говорю, что знакомство с тобой было каким-то супер-пупер, однако я буду рад как-нибудь вернуться на денек-другой и поработать с тобой. Понимаешь, о чем я говорю? Да, понимаю». Руби поднималась наверх в свою комнату, когда встретила спускавшуюся оттуда консуэлу с подносом, заставленным грязными чашками, стаканами и тарелками. «О, а я как раз собиралась все это отнести на кухню», предупреждая возможные упрюки, сообщила Руби. «Разве это моя обязанность бегать вверх-вниз и убирать за тобой?» не приняла объяснения Консуэлла. «Я диетолог, а не домохозяйка. Но нам нужна посуда, а она вся у тебя в комнате». «Ладно, мне очень жаль, правда». Руби придала лицу свое лучшее выражение, означавшее крайнюю степень сожаления — и нахмурившаяся консуэла несколько смягчилась. «Ах, да, звонил твой приятель Кленси», — сказала она. «Он интересуется, как чувствует себя твоя бабушка. Он почему-то думает, что она болеет или что-то в этом роде. Бедняга Кленси. Он такой рассеянный и вечно все путает». Когда Руби закрыла дверь в своей комнате, то вспомнила, как каждая из ее маленьких неправда повлекла сегодня за собой цепочку других. Это было правило «тридцать два». Салги один раз и будь готов лгать бесконечно. На следующий день во время велосипедной поездки через Твинфорд у Руби вновь появилось недавнее ощущение, что за ней кто-то наблюдает. Однако никаких внешних признаков слежки все-таки не было. А после шести часов сидения в пыльном темном кабинете на нее снизошло озарение, и Руби поняла, что ей неимоверно скучно. Ее занятие здесь нельзя было назвать работой, хотя сегодня она особенно прилежно перечитывала папку за папкой, страницу за страницей, пытаясь отыскать утерянные нити расследования или факты, которые могли бы натолкнуть на новые выводы. Нет, угнетала сама обстановка. Создавалось ощущение, будто тебя оторвали от всего мира и оставили в компании с одним суперпридурком. Возможно, и Лопес, сидя здесь, испытывала нечто подобное. К тому же Рубе все чаще казалось, что она не сможет разрешить стоящую перед ней проблему. А страх потерпеть поражение был для нее воистину новым, никогда не испытанным чувством. Девушка принялась рассеянно катать карандаш по поверхности стола туда-сюда, даже не осознавая, что делает. Она вообще ни о чем не думала, будто уснув, пока ее не вывел из этого состояния голос Фроурна. «Эй, малявка, прекрати гремить карандашом». От неожиданности Руби подпрыгнула, выпустила карандаш, и тот, откатившись на край стола, свалился на пол. Вот черт. Пришлось слезать со стула и заглядывать под стол. Да, вот он, проклятый карандаш, лежит на полу. К сожалению, она не смогла до него дотянуться, для этого требовалось сдвинуть тяжеленный стол. Стараясь не производить лишнего шума, Руби начала передвигать письменный стол, пока не удалось, наконец, сдвинуть его на пару дюймов. Сунув руку между столом и стеной, она пошарила вокруг, пока не нащупала то, что искала. Однако карандаш, который она достала, оказался не тем, который от нее укатился. Этот оказался зеленым с белой надписью «Фонтан». Рубя цепенела и молчала так долго, что фрор не выдержал и заглянул к ней в комнату. Когда же он увидел, что его подопечная просто сидит и пялится на карандаш, то попытался выдать какую-то жалкую остроту по поводу малолетних умников. Руби посмотрела на агента, заметила следы майонеза у него на галстуке, но не стала утруждать себя обсуждением подобных красот. Она была слишком занята. Руби думала о лопас Миссис Дикби старалась вывести чайное пятно с вечернего платья миссис Редфорд когда услышала чей-то голос, или, вернее, голоса. «Давай лучше пойдем и поговорим со старухой и заставим ее сотрудничать. Ты ведь понимаешь, о чем я?» «Уж я-то знаю, о чем ты говоришь», — сказала себе миссис Дигби, села на стул и принялась ждать неизбежного. Дверь открылась, и вошли двое мужчин. Ей показалось, что одного из них с довольно привлекательным лицом она уже встречала прежде». Другой, значительно более крупный, почти гигант, был ей незнаком. Женщины с высоким пронзительным голосом нигде не было видно. Мужчина, тот, что попривлекательнее, видимо, считался у них за старшего, по крайней мере, разговаривал именно он. Миссис Дигби решительно встала перед ними, уперев руки в бока. Что это еще такое? Началась неделя похищения пожилых женщин, что ли? свое пленение она вовсе не рассматривала как повод сдаваться все дикби даже в самых безнадежных ситуациях сражались до конца Все что нам от вас нужно произнес мужчина так это чтобы вы позвонили своим хозяевам и сказали что с вами все в порядке а сами вы сейчас в майами она скрестила руки на груди а зачем им это говорить если совершенно очевидно что я не там «Послушайте», — мягко сказал незнакомец. «Почему вам просто не сделать то, о чем мы вас просим?» «Потому что тогда я вынуждена буду сказать неправду, а я не лгунья», — миссис Дигби сурово поджала губы. «Но вы скрестите пальцы, будто не лжете, и скажите», — продолжал убеждать ее мужчина, — миссис Дигби тяжело вздохнула. «И что же я там делаю в Майами?» «Может быть, играйте там в карты, в Блэк Джек, например?» «У вас ведь есть там подруги?» «А что, если я все-таки не в Майами? Что, если меня одержит под дулом пистолета на каком-то складе? Что тогда?» Сейчас ответил другой мужчина, тот, у которого были огромные руки, а на пальце правой руки сверкало серебряное кольцо, больше похожее на кастет. «Тогда», — сказал он, — «мы, скорее всего, сделаем так, чтобы ты захотела оказаться в Майами и играть там в Блэк Джек». «Ладно, ладно, грубиян, я поняла». Миссис Дигби сняла трубку телефона, молясь про себя, чтобы Руби именно сегодня пропустила занятия в школе. Если только Руби услышит ее голос, она моментально поймет, что творится что-то неладное. Руби ведь очень смышленая девушка. Миссис Дигби набрала номер Эдфордов, но никто не ответил. «Хорошо, оставь сообщение на автоответчике, процедил сквозь зубы здоровяк». Старушка посмотрела на серебряное кольцо у него на пальце и решила, что лучше сделать так, как велено. «Знаете, вам все равно никто не поверит», — все же сказала она. «Вы можете заставить меня оставить на автоответчике какую угодно ерунду, но Редфорды знают меня как облупленную. Они сразу догадаются, что меня заставили это сказать». «Моим хозяевам известно, что у меня нет никакой кузины Эрни, и, поверьте мне, вас всех упакуют в камеру, как селедок в банку». Миссис Дигбера сердилась не на шутку, однако ее похитители только рассмеялись. «Не жди скорого освобождения, бабка. Скоро ты сама придешь в негодность».